«Да, это определенно очень полезно», — сказала я осторожно, только бы ему в голову не пришла идея захотеть продемонстрировать все это мне еще раз. «Мне кажется, что вчера вечером на этом суре вы попробовали способности на лорде Аластере». «О, суре!» — он снова улыбался. «Если смотреть с моей стороны, то оно произойдет только завтра вечером». «Так приятно, что мы все-таки действительно встретим лорда Аластера». Оценил ли он мое маленькое представление? Он, во всяком случае, выглядел впечатленным, ответила я, но не испуганным. Он сказал, что позаботится, чтобы мы никогда не родились, и что-то такое о выродках из ада. М да, к сожалению, у него есть склонности к невежливым формулировкам, сказал граф. Но никакого сравнения с его предком Канте Димадроны. Мне нужно было убить его еще тогда, когда у меня была для этого возможность. Но я был молод и имел, к сожалению, наивные представления. Но второй раз я такую ошибку не совершу, даже если я не смогу уничтожить его собственной рукой. Дни лорда сочтены, и неважно, сколько людей он соберет вокруг себя для собственной защиты, как виртуозно он бы не орудовал шпагой. «Если бы я был молодым, я бы сам вызвал его на дуэль, но теперь это может перенять мой наследник». Фехтовальное искусство Гедеона впечатляюще. При упоминании имени Гедеона мне, как всегда, стало тепло. Я вспомнила о том, что он сказал мне до этого, и мне стало еще теплее. Непроизвольно я берлась к двери. «А куда, собственно, он ушел?» «Он выполняет одно поручение», — беспечно сказал граф. «Времени как раз достаточно, чтобы от моего имени нанести послеобеденный визит одной из моих милых юных подруг. Она живет здесь поблизости, и если он возьмет карету, то через пару минут будет у нее». «А это еще что значит? И он часто это делает?» Граф снова улыбнулся теплой приветливой улыбкой, за которой, однако, что-то скрывалось... Что-то, чего я не могла определить. Так давно он ее еще не знает. Я только недавно представил их друг другу. Она очень умная, молодая и очень симпатичная вдова. И я считаю, что молодому человеку не может повредить немного понаходиться в обществе опытной женщиной. Я была не способна что-либо ответить на это, но, как видно, он и не ожидал этого от меня. Ловение Рутланд происходит... и принадлежит к тем благоскловенным женщинам, для которых доставляет удовольствие передавать свой опыт дальше, — сказал граф.